Снова на старте. Полустанок Алабама. Получив документы на участок, Эвелин сразу позвонила в Атланту. "Как скоро ты сможешь приехать? Я уже пакуюсь", сказала Руфи. "Через 3 часа, это не слишком долго". Строились новые дороги и тротуары. Уже проложили коммунальные сети, и кафе было почти готово благодаря неустанным трудам рабочей бригады, воссоздавшей его точную и даже улучшенную копию. На кухне, теперь оборудованной кондиционером, все агрегаты функционировали идеально. Жилые помещения на задях кафе уже могли принять постояльцев, и Руфи хотела поскорее въехать, чтобы лично наблюдать за последними штрихами отделки. Эвелин, входившая в наблюдательный совет Бирмингемского театра, обратилась к своим друзьям-декораторам Филиппу и Брюсу с просьбой помочь в завершении проекта. Следуя точным указаниям Руфи и сверяясь со старыми фотографиями городка, они приступили к работе. Филипп сделал новый знак полустанка, который установили на его прежнем месте у железнодорожного переезда. На окнах кафе вновь появились надписи старым шерифтом «Контак». Жареные зеленые помидоры. Были созданы копии меню 30-х годов. Правда, цены в них изменились. Кто же нынче подаст полный завтрак за 25 центов? Ремонт нового пристанища для Бада продвигался успешно. И старый семейный дом Тредгудов, в котором заменили все сгнившие деревянные конструкции, радовал глаз свежей покраской. Лужайку перед ним засеяли изумрудной травкой, старую мелию в палисаднике аккуратно подстригли. Любуясь новым обликом дома, Эвелин сказала подруге: "Знаешь, из него выйдет отменная гостиница". "А что? Восемь комнат и огромная кухня". "Прекрасно", согласилась Руфи. "В интернете я нашла фото старинных обоев в цветочек. В таком стиле можно отделать весь дом, и ты как будто перенесёшься в 1894-й, год его постройки. Могу спорить, комнаты будут на расхват». «Похоже, мы нашли себе забаву», — улыбнулась Эвелин. Через пару недель звонок мобильника застал Руфи в тот момент, когда она руководила укреплением оленей головы над барной стойкой. Звонил отец. «Привет, это я. Милая, сядь, пожалуйста». «О, Господи!» Руфи опустилась на табурет. Судя по тону, новость чрезвычайно скверная либо чрезвычайно хорошая. Слушаю, папа. Что случилось? Я просто хочу, чтобы ты первая узнала о нашем тайном браке. О чём? Мы с Лоей сбежали в Коламбус и поженились. Вы сбежали насовсем? Нет, мы туда и обратно. К обеду уже были в пансионате. — Вот это сюрприз! Что ж ты молчал-то? — Я хотел сказать, но боялся, что ты расстроишься из-за мамы. — Да нет, я рада за тебя, папа, и Луис мне нравится. — Можно мы приедем? У нас машина с водителем на готове. Хочу показать Луис, где мы будем жить. — Конечно, пап. — А с Вергилием можно? — Бесспорно. Все это было полнейшей неожиданностью. Ну да ладно. Так еще веселее. В столь общественном месте, как пансионат Вересковый лес, новости распространялись быстро. Вскоре Марти Ли позвонила приятельница, которая ознакомила ее с последней сенсацией. Дав отбой, Марта покачнулась. Потом взглянула на Герту и воскликнула. «Боже мой! Только что! Бат Тредгуд!» взял в жёны наследницу Кока-Колы. К счастью, секретарь успела её подхватить, прежде чем она грянулась оземь.